Речевая основа интертекста. Интертексты и интердискурс. М.Л. Гаспаров справедливо отмечает, интертекстуальный анализ до сих пор остается скорее искусством, чем наукой, отчасти потому, что не решен исходный вопрос, где кончается интертекст и начинается случайное совпадение. Некоторые случаи здесь действительно бывают спорны, особенно те, которые относятся к заимствованиям односторонних единиц и структур. Первое. Звуковых, ритмических и других. Так, когда Хомяков писал стих «Остров пышный, остров чудный», он мог не сознавать, что ритмически и синтаксически это совпадает с пушкинским стихом «Город пышный, город бедный». Второе. Образов. Склонность некоторых филологов к ложным аналогиям и сближениям в данной сфере послужила поводом для появления пародии Зиновия Папернова, Виктор Шкловский «Муха. Размышления и разборы». Образ мухи проходит... Вернее, пролетает сквозь всю русскую и мировую литературу. От Опухтина, «Мухи, как черные мысли», до Евтушенко. Ты спрашивала цокотом, а что потом, а что потом. Правда, у Евтушенко не цокот, а шепот, но это не меняет сущности эпизода. Сюжет «Мухи» абсолютно идентичен. Руслану и Людмиле соответствующими аналогами. Руслан – комар, Черномор – паук, Людмила – цокотуха. Черномор не доводит дело до конца с Людмилой, подобно тому, как паук с мухой. Еще более разительное сходство в сюжет о строении между мухой-цокотухой и Илиадой Гомера. Правда, у Гаммера нет паука, но это уже подробности. Так уж просто удивительное совпадение. Гомер пишет «Встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос». Чуковский повторяет это слово в слово. «Вы букашечки, вы мулашечки, тарака... таракашечки». Обычно наиболее убедительными выглядят примеры заимствования двусторонних единиц. Однако и здесь бывают сомнительные случаи, в связи с чем следует различать два типа таких заимствований. «Коммеморатные» от латинского «коммеморатио» – «воспоминание», «напоминание». Интертекстуально отмеченные текстуально связанные единицы, обладающие сильными интертекстуальными ассоциациями, то есть опознаваемые как яркая принадлежность строго определенного текста, а значит, способные служить речевой основой интертекстуальности в частности. А. Коммеморатные фразы «Все смешалось в доме Облонских» Б. Коммеморатные лексические сочетания «Былое» и «Думын». Коммеморатная аллюзийная лексика, в частности. Редкие фонетические, орфографические или иные варианты слов. Революционный «Держите шаг» Александр Блок, 12. И так как я лишь ей задет, и ей у нас раздолье, то весь я рад сойти на «нет». В революционной воле Имена собственные Плюшкин, Амфитрион, Ромео, Беатричи Где спутник мой? О, где ты, Беатричи? Иду один, утратив правый путь В кругах подземных, как велит обычай Александр Блок, песнь Ада Авторские неологизмы Паспортина, поэма В.В. маяковского Стихи о советском паспорте а пофигей Повесть Ю.М. Полякова «Апофигей». Художественно переосмысленные слова, восходящие к каллигорическим текстом и хрием. «Осел» как символ глупости, «Лиса» символ хитрости, «Парус» символ свободы, «Анчар» символ зла и смерти и другое. Фраза «Все смешалось в доме Облонских» однозначно отсылает к роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина» лексическое сочетание «Былой и думы» к роману И.А. Герцена было и думы», имя «Амфитрион», ставшее символом гостеприимства к поэмам Гомера, Илиада и Одиссея. Отсюда возможность следующих интертекстуально обогащенных выражений. Все смешалось в глазах у Поплавского М.Булгаков «Мастер и Маргарита». было и дамы» название статьи, «Амфитрион» был предводитель и в день рождения жены порядка «ревностный блюститель» созвал губернские чины и целый полк. А, Ю, М. Ю. Лермонтов «Тамбовская казначейша». Единицы, которые не обозначаются как принадлежащие определенному тексту, а значит не способны служить речевой основой интертекстуальности. Номинативные, структурные прочие штампы и стереотипы. Б. Выдержки, извлеченные из незнакомого широкой публики текста. Единицы 2А и 2Б могут включаться в интертекстуальные отношения только при том условии, если они приобретают статус цитаты и ее атрибуты, кавычки и или указание на источник. Наличие атрибутов цитирования – Сообщает единицам э, типа 2А комичность, как, например, следующий эпиграф к статье романа Тименчика «Руки Брадобрея» или «Шесть подтекстов в поисках утраченного смысла» журнал «Новое литературное обозрение, 2004 год». бритьё освежает из разговора. При отсутствии кавычек и ссылки заимствования единиц типа 2Б расценивается как плагиат, плагиум похищением, попытку выдать чужую мысль или язык за собственные, то есть нарушение авторского права. Итак, основы интертекстуальных отношений могут стать только камеморатные единицы следующих трех классов. А. Коммеморатные высказывания. Б. Коммеморатные лексические сочетания. В. Коммеморатная лексика. основы интертекстуальности не могут являться А. Стереотипы. Б. Извлечения из незнакомого широкой публики текста. Видимо, осознавая данный факт, в 1975 году французский филолог Мишель Петтен Пешо 1938-1983 вводит понятие интердискурса как того, что говорится всегда, говорилось прежде, в другом месте и независимо друг от друга. Позже Марк Ангену. Предложил различать понятия интертекстуальности как циркуляции и трансформации идеологем и интердискурсивности как интеракции и взаимовлияния гомологичных дискурсов. Основой интертекста по м «Ангено» является идеологема, принадлежность конкретной доктрины, то есть авторской картины мира, и конкретного дискурса. Отсюда следует, что основой интердискурса является стереотипная единица.